Я и так не улыбалась, а теперь и вовсе остолбенела. Старую! Раздался голос какой-то из темных леди. А сколько невесте? Так двадцать первый год пошел! патетично сообщила всем моя бездный благословенная тетка. Тишина, а затем справа. Как, такая молоденькая? Ужас! И куда только родители смотрят, вообще же ребенка Тьеру отдают! «Да, моложе только Тангирра -то замуж выскочила, но там-то обстоятельства», — заговорили между собой темные леди. «Так, может, и тут?» — предположил кто-то. Вспыхнул огонь. На миг всего и в нескольких местах разом. А когда угас, я мельком заметила, что моя тетка Руи и еще несколько леди стоят обгорелые, с почерневшими от сажи лицами. А после взглянула на свекра монстра и увидела ее совершенно невиннейшую улыбку и честный прямой взгляд, который прямо указывал на то, кто явился причиной маленького пожара. «Нет, знаешь, иногда она мне нравится», — шепотом заметил Юрао. Мысленно я с ним согласилась, а затем посмотрела вперед и пропала. Окончательно. Потому что черные глаза магистра темного искусства Больше не мерцали. В них бушевало чернейшее пламя, словно рожденное самим мраком. Ириан смотрел на меня, прямо на меня, исключительно на меня, только на меня. И казалось, больше ничего и никого не замечал. И не отрывая взгляда от его глаз, я шагнула на хрустальные ступени, не чувствуя стекла под ногами. Я ничего больше не чувствовала. Мне казалось, что я лечу, парю, взлетаю, и каждый шаг как удар сердца, как краткий полет прямо в бездну, как приближение к самому важному в жизни. Даже не заметила, как мы миновали хрустальный мост, поняла это лишь когда отец взял за руку, сжал мою ладонь, а затем торжественно произнес «От очага кочагу! От сердца к сердцу, от истока к истоку, во имя жизни и продолжения рода. Ритуальная фраза. Фраза, которую в приграничье отец произносит, передавая дочь в руки будущего мужа. Пока будущего, до того, как он не произнесет. От очага к очагу, от сердца к сердцу, от истока к истоку, во имя жизни И продолжение рода. Низкий, чуть хриплый голос лорда Рианатьера разнесся над всем залом. Я стала женой, женой темного лорда, что осторожно, как самую величайшую из ценностей, взял мою руку, забирая из широкой мозолистой ладони охотника-приграничья. И тогда папа сказал то, что не говорят обычно. Он тихо произнес: Береги ее! «Больше жизни!» — так же тихо ответил Риан. Папа улыбнулся, наклонившись, поцеловал меня в лоб, и я увидела, что в его глазах блестят слезы. Момент испортил Юрао, прошипев нам. «Никаких слез! Мы вообще церемонию только начали!» «Изыди ушастый!» — вставил лорд Илахар, который, как оказалось, стоял позади Риана. «И на вот, не порт церемонию!» После чего магистр смерти протянул Дроу белый платок. Оглянувшись, потрясенно поняла, что кроме меня и папы растроган еще и Юрао. Но Дроу не плачут, и потому партнер деловито вытер нос, после чего прошипел. «Ну, начали!» «Предлагаю закончить», — хрипло сказал Риан. «И вообще, давайте дальше без нас». Юрау невозмутимо пожал плечами и отступил, утянув за собой моего отца. И вот только он отошел на хрустальный мост, как цветочная арка и постамент под ним содрогнулись. Я устояла только благодаря тому, что Риан держал. Магистр лохар хрипло выругался, после чего мгновенно извинился, а вот затем постамент начал медленно подниматься вверх. И ладно бы только мы поднимались». Купол бального зала, в котором происходила церемония, вообще начал медленно раскрываться, озаряя все светом покрасневших от заката облаков, и в этом свете мое платье приобрело нежно-розовый оттенок. И не только мое платье, белоснежный костюм Риана тоже вмиг стал того же оттенка, и серебристо-белый лорда Илохара, два темных лорда в нежно-розовом. Это было нечто! «Какая же свадьба без драки!» — выдавил магистр смерти. «Тьер, прости! Я начну убийство ушастобородатых личностей в предельно трезвом состоянии!» «Подожди хотя бы до первого тоста!» — так зло произнес Риан. «Не нужно убивать Юрао!» — взмолилась я. Темные лорды, переглянувшись, не стали развивать тему — Лишь магистр Лохар раздраженно прошипел. «Потрясающе! На свадьбе лучшего друга! Я весь розовый!» Не знаю почему, но я улыбнулась. А потом стало не до улыбки, потому что с высоты из-под самых облаков к нам спускались три дракона — золотой, серебряный и изумрудный. «Твою бездну! А я все думал, где же чешуйчатый ошивается?» — язвительно сказал Лохар. Риан хмыкнул, но промолчал. «Я же во все глаза смотрела на волшебных, величественных драконов, спускающихся к нам». И, судя по восторженному молчанию внизу, восторгалась сейчас не я одна. Но тут лорд Илахар напряженно произнес. «Риан, это случаем непроклятый горлаторх с чешуйчатым». «Серебристый», — уточнил мой уже муж. «Именно», — подтвердил магистр смерти. Ты понимаешь что сейчас произойдет я ничего не понимала риан чуть нахмурившись произнес не думаю что кто-то из темных в курсе всех традиций драконьей расы решать тебе подчеркнуто безразлично отчеканил лорд элохар все о чем я подумала в этот момент навер не совершит ничего что могло бы испортить мне свадьбу или навредить И, потому улыбаясь, я встретила духа золотого дракона, который, вспыхнув на миг, опустился рядом с моим другом и партнером. Шагнув к нам, дух золотого дракона снял с шею массивную золотую цепочку, без слов повязал ею наши сомкнутые руки и, церемонно поклонившись, отошел. Вторым на платформу приземлился изумрудный дракон, и он, став высоким мужчиной со сверкающими зелеными волосами, Подошел к нам, опустился на колено, снял с шеи золотую цепочку и связал наши ноги, лишив меня дара речи. «Риан!» — напряженно произнес лорд Элахар: «Это, конечно, дар драконьего племени, но учти, Дея может обрести способность путешествовать по мирам так же, как обретешь ее сейчас ты». «Дея нет!» — шепотом ответил лорд Навер. Я же не идет, чтобы позволять ей без присмотра шататься везде, где вздумается. И вот тогда я не выдержала и шепотом спросила. «Что происходит?» Изумрудный дракон, поднявшись, улыбнулся мне и низким грудным голосом ответил. «Мы дарим вашей любви способность путешествовать по мирам прекраснейшая». Ошеломленная, я смотрела на дракона широко распахнутыми глазами, но... Но тут все испортил Риан. Все понимаю, безмерно благодарен, но еще раз опустишь глаза ниже уровня лица моей жены и повторно прогуляешься в бездну, дух. Дракон даже не обиделся, понимающий улыбнулся, кивнул и более не глядя на меня, отошел в сторону. Теперь с моей стороны стоял на Авер, со стороны Риана изумрудный дракон. Я же ощутила, как горят щеки, Мне было неудобно перед драконом, но все мысли по этому поводу улетучились, стоило серебряному дракону, раскинув крылья, приземлиться на платформу. Крылья оказались огромными, и от них словно съели припорошенный снегом, вниз понеслись тысячи сверкающих серебряных огоньков, а затем над притихшим залом раздался властный голос. «Любите ли вы друг друга достаточно сильно?» Чтобы отдать жизнь, тишина стала гробовой. Позади Риана выругался магистр смерти и тихо произнес: "Давай-ка я его по тихому полюблю, а вы сдайе вниз, чтобы невеста свое прекрасное платье не испачкала". Лорд Илахар, это ритуальная фраза, подразумевается, готовы ли вы жизнь друг за друга отдать? Раздраженно прошипел Навер: "Платье как платье". «А вот Дэя прекрасно, вставил Риан. Не отреагировав на его замечание, магистр смерти ответил на Аверу. «Слушай, чешуйчатый, свадьба подразумевает в будущем дарение жизни многочисленному потомству, а разговоры о смерти вообще не в тему!» Я посмотрела на серебряного дракона, увидела, как у него медленно прищуриваются от гнева глаза, и громко ответила «Да!» — тишина и злой голос Риана. «Я?» «Да». «О моей жене постарайтесь более подобных вопросов не задавать». Секундная пауза, и лорд Навер торопливо сказал. «Старишина Гарлатрах, прошу прощения за несдержанность темных лордов, вы же понимаете, темные, и просьба опустить вопросы про невинность невесты, ее чистоту и целомудренность. За последнее я готов поручиться, как и за разумность моей названной дочери». Снова пауза. И я чувствую, как горят от смущения мои щеки. А магистр Лохар язвительно поинтересовался. Уже успел удочерить? М -м -м, я передам эту любопытную информацию господину Риате. Уверен, он, как опытный охотник, с удовольствием начистит чешуйчатую рожу одному не в меру наглому дракону». Лорд и Лохар! не выдержала я. И тут серебряный дракон тоже очень тихо спросил: Брат мой, на авер! А стоит ли отдавать это чистое и невинное дитя темным? Поверь, если бы меня спросили, мой ответ был бы резко отрицательным. «Вас не спрашивают!» – прошипел лорд Элахар. «Я бы не отдал!» – игнорируя магистра смерти, произнес Навер. «Но Дэюшка этого темного любит настолько, что жить без него не сможет, к моему искреннему сожалению». Теперь я больше не краснела, я стояла бледная и не знала, куда деть глаза от стыда. Несколько мгновений было тихо, затем Серебряный Дракон величественно произнес. «Властью небес, силой света, тут все темные!» – прошипел магистр Лохар. «Клянусь заявиться на вашу свадьбу!» – угрожающе пообещал лорд Навер. Серебряный дракон с тяжелым вздохом шире распахнул крылья, и я, завороженная их сиянием, словно сквозь шелест звезд, услышала: Да соединятся любящие сердца, да обретет крылья любовь, да раскроются миры, навстречу, силе соединенного дыхания! И цепь, который наверсковал наши руки, вдруг. С тихим звоном разомкнулась и, обратившись двумя браслетами, сжала запястья, заставив вздрогнуть от холода металла. «И каждый шаг отныне во вовеки вы будете совершать вместе», — возвестил серебряный дракон. Цепь, которой были сомкнуты ноги, обратилась ножными браслетами, огласив все вокруг тихим торжественным звоном. И как-то совершенно неожиданно я поняла, что парю вместе с Рианом, парю над платформой в метре от нее и... «Ваша любовь истина!» — улыбнулся серебряный дракон. «Она не стает и не исчезнет! Она будет вечно дарить крылья! Ваша любовь истина!» — улыбнулся серебряный дракон. «Она не стает и не исчезнет! Она будет вечно дарить крылья!» А затем тише и обращаясь к Наверу. «Но если этот темный попытается обидеть дочь, принятую драконьим народом, я лично...» И тут платформа рухнула вниз. «Мы же с Рианом остались висеть в воздухе в ореоле серебряных искор. Но я все равно глянула вниз и заметила Юрао, который, собственно, и опустил платформу. Я им в этот миг загордилась, а потом... Понимаю, что под платьем есть нижние юбки, и все же... Риан подхватил меня на руки, учитывая, что это мои ножки, и я не хочу, чтобы ими любовался кто-либо еще. И мы начали медленно спускаться вниз. Правда, меня один вопрос крайне интересовал. «Тебе платье совсем не понравилось?» Магистр бросил на меня внимательный взгляд черных, как само темное искусство, глаз и с трудом, подбирая слова, ответил. «Красивое». «Очень». «И все?» — расстроилась я. «Платье красивое», — зло произнес Риан. «Но без тебя оно просто красивое, а вот с тобой...» И взгляд его словно стал темнее. И я бы растворилась в нем, если бы не голос Юрау снизу. «Левее чуть-чуть, лорд Тьер!» А затем послышалось его же. «Дорогие сваты! За свадебный обряд! Великолепное исполнение! Действительно великолепное! Лорд Гарладарх восхищен вашей выдержкой! Поистине восхищен! За молодых!» И когда мы с магистром опустились на белоснежный высокий диван, выяснилось что Юрао, мои родители, родители Риана и драконы весело поднимают бокалы с пенным вином. И пили только они. Ловко, Дроу, угомонил драконов. Лорд Элахар прошел к нам и сел со стороны Риана. У всех присутствующих гномов вытянулись бороды. Я же лишь мимолетно бросила взгляд на табличку, указывающую, что здесь места для жениха и невесты, но... Гномы промолчали, а я вообще невеста, и мне молчать полагается по статусу. Ариану было не до этого, потому как спланировал он на диван, и так вышло, что продолжал держать меня на коленях, и поэтому у гномов бороду вытянулись еще сильнее и... Лорд Тер!» появился совершенно неожиданно, но очень вовремя. «Садите невесту, пожалуйста, на диван, ей сейчас умные мысли выслушать предстоит». «Лорд Элахар, сожалею, но должности второго жениха по обычаям не предусмотрено и...» Магистр смерти бросил на дру мрачный взгляд. «Надеюсь, вам удобно?» — мгновенно изменил мнение Юрао. «Сойдет», — хмуро ответил директор школы искусства смерти. «Рад», — мой партнер перевел в взгляд взгляд Нарьяна. С огромным нежеланием Коева не скрывал, магистр медленно усадил меня рядом с собой, после подумал, обвил рукой мою талию и прижал к себе настолько близко, что... По гномьим обычаям, начал было Юрао, меня сжали так, что тяжело стало дышать. И все же по гномьим обычаем повторил с нажимом дроу, Невесте полагается сидеть чуть-чуть дальше, чтобы женщины могли высказывать ей свои пожелания отдельно от…» Лорд Элахар встал, обошел офицера Найтеса и демонстративно сел с моей стороны, негромко произнеся. «Все, Риан, и я страхую!» Лорд Тир нехотя отпустил меня и даже отодвинулся, но продолжал держать за руку. Подбежали Заэль и Найвери, торопливо поправили мне платье, фату. Расправили все так, что юбка теперь лежала каскадом, скрывая мои туфельки, отошли. Юр глянул на меня и прошептал. — Слов нет. Начинаем? — Давно пора, — сказал Риан. Я молча кивнула, партнер кивнул мне. Как по волшебству, хотя я точно знала, что это вовсе не магия, слева от нас возник столик с пирамидой из наполненных вином бокалов. Возле него встали Юрао, Заэль и Риая, которую я вовсе не ожидала, но была очень рада видеть. А затем кто-то, и вот тут точно волшебство задействовали. Развернув красно-золотой ковер перед нашим диваном, на который первым шагнул вовсе не темный лорд или леди, а мастер Молес, один из старейшин столичной гномьей общины и держащая его под руку почтенная госпожа Молес. Гномья пара величественно проследовала пока в рук нам, и мастер Молис, отставив ногу, выпятив живот и поглаживая черную бороду, важно произнес: Коли бы темные тянули мир в одну сторону, перевернулся бы мир. Единство сильных, большую ответственность несет. Я ничего не поняла. Но все присутствующие почтенные гномы, важно, закивали, а вот гномихи смотрели на госпожу Молес, и я тоже посмотрела. Почтенная гномиха, важно, кивнула мне и произнесла безно даровала женщине два уха и всего один рот, дабы жена говорила мало, а слушала много. Мудрость убийственная». Я выдавила из себя улыбку, в то время как госпоже Молес рукоплескала вся гномья община. Тут же к почтенной паре подошли Юрао и Заэль с бокалами вина, гномы разом выпили, поклонились нам и отошли. «Мне начинает нравиться эта гномья мудрость», — задумчивым шепотом произнес лорд Лохар. «Дея, ты слушай, умные вещи советуют». Я пытаюсь подсчитать, сколько еще умозаключений нам придется выслушать, мрачно и тоже очень тихо проговорил Рьян. Опасаюсь, что много. Небезосновательное опасение, поддержал беседу Элахар. Обычай гномии и, по идее, должны бы говорить только гномы, но уверен, темные присоединятся. И как же прав оказался магистр смерти, потому что едва на ковер попытались ступить следующие пара гномов, путь преградили вампиры, и к нам направился сам император Темной Империи. Тишина установилась неимоверная. Я же со все водорастающим страхом смотрела на приближающегося Анаргора Анаргота, Высокого, в черном, что нарушало требования установленного Юрао правила в одежде приглашенных, с золотым поясом, браслетом, медальоном, сверкающим в вырезе туники, с зачесанными назад волосами и пристальным злым взглядом, направленным на меня. Мне стало жутко. Так просто, на всякий случай. Одно неверное слово, и я разозлюсь. Безразлично проговорил лорд Элахар, негромко и только для нас четверых. Император перевел на него взбешенный взгляд, но магистр смерти, широко улыбнувшись, сверкнул клыками и добавил. «Я не родственник, кровной жалостью не отягощен». Черные глаза лорда Анаргата полыхнули огнем, но с самой располагающей улыбкой император произнес. «Ты не жених?» — Элахар. — Да, удары при темном дворе наносились всегда исключительно с улыбкой. Но магистр спокойно ответил. — Так и вы не сват, ваше темнейшество. — Достаточно, — отрезал Риан. Магистр смерти и император еще мгновение прожигали друг друга недобрыми взглядами, после чего лорд Анаргот громко и на публику произнес. — Должен признать... «Мне импонируют обычаи многоуважаемой гномьей общины!» Кивок в сторону почтенных гномов, те ответили церемонным поклоном. Император продолжил. «Дорогие Риан и Дэйя!» Мое имя он произнес напряженно. «Я так понимаю, что по обычаю гномов должен сейчас произнести мудрость. Что будет озарять вашу семейную жизнь? Ответили не мы с магистром, ответил Юрао. Именно так, ваше величество. Что ж, император вновь величественно повернулся к нам. Великая мудрость древних, опьяневший от вина протрезвеет, опьяневшему от женщины трезвым не быть. И вновь установилась какая-то тревожная тишина. Я невольно сжала ладонь Риана, а магистр с безукоризненно светской улыбкой кивнул родственнику и произнес. Я очень ценю то, что ты, дядя, как и я сам, убежден в истинности и вечности моих чувств к Дее, а также благодарю за пожелание, я действительно буду счастлив вечно пребывать в пьяном от любви состоянии. Это поистине упоительное ощущение. В установившейся тишине отчетливо прозвучало насмешливое замечание лорда Илахара. «Один ноль! Победа за Тьером!» и гордая «Моя школа!» Мне не оставалось ничего иного, кроме как прошептать «Благодарю за мудрость, пронесенную через века!» Лорд Анаргот бросил на меня мрачный взгляд, Но тут к нему подступил Юрао с бокалом, и императору не оставалось ничего другого, кроме как выпить все до дна. Подаваться и гостей – это и во всех отношениях нестандартной свадьбы. А вот после этого началось нечто. На гномьих свадьбах мудрость с пожеланиями новобрачным высказывают только самые достойные и почтенные. Здесь же в очередь перед ковром стали строиться все, все, кто был. Парами и по одному. Юра бросил взгляд на это дело, подал кому-то знак и приволокли еще два стола с бокалами. Я же потрясенно глядела на творящее себе безобразие. Риан простонал. Бездна. Лорд Элохар хмыкнув, произнес. Да прелесть моя. Чья, говоришь, была идея организовывать свадьбу методом бородатых? Я вздохнула. У нас там что дальше по плану? Продолжал издевательски интересоваться магистр смерти. Брачные пляски, оборотни, хороводы, дриад, песнопение гоблинов. Ты не стесняйся, прелесть моя, рассказывай. Лично у меня интерес не исключительно академический. Мне просто тьера жалко. Риан, я так понял, первая брачная ночь состоится суток через пять. Посему предлагаю вспомнить, что нормальной свадьбы без драки не бывает. Идти чистить рожи, ушастому с чешуйчатым. Развернувшись к лорду и Лохару, я прошипела. Не нужно портить мне свадьбу, весело подмигнув, темный ответил. Не стоило настаивать на моем присутствии прелесть моя. И тут вмешался Риан. Начнем с того, что прелесть как раз моя. И на этом закончим. Мы закончили, тем более, что перед нами появился мастер-ювелир, почтенный господин Золер с супругой. И мы выслушали очередную жизненную мудрость. «Достойная ложь! Стоит множество золотых! Так пусть вам никогда не придется платить по этому счету!» Все аплодировали, потом пили. Потом началось. Нам желали много золота, достатка, 20 сыновей. И дочек сколько получится: забот побольше, ибо не ведает забот только покойник, понимание, как между матерью и детем. Под ребенком, кажется, имели в виду меня, а еще пожелали никогда не винить друг друга, ибо, не умеющие писать, перо обвиняет. И это были гномы, они просто первые выстроились, так как заранее всего действия ожидали. Но затем пошли темные лорды и леди. И каким-то образом вышло, что первым среди этой одетой в постельный тона толпы к нам подошел лорд Алсер. Лорд Аллор Алсер вместе со своей спутницей, темноглазой худощавой леди, встал перед нами, отставил ногу безобразно пародируя господина старейшину гномья общины почтенного молиса, заложил руку за отворот туники и важно произнес «Лучше оберегать некрасивую женщину для себя, чем красивую для другого». И да, опять воцарилась тишина. Риан молча сжал зубы, лорд Элахар хмыкнул и ответил: Как сказал уважаемый господин Тансан, магистр кивнул стоящему неподалеку и уже высказывавшемуся гному: Берегись, Рвара спереди, дракона сзади, дурака со всех сторон. Резко выдохнув, Риан предостерегающе произнес Ал, -сэр, Но темный лорд, глядевший исключительно на лорда Илахара, выдал еще одну мысль. «Не заводи любовь с женой друга, чтоб не завели любовь с твоей женой!» И напряжение, охватившее обоих магистров, я ощутила почти физически. Но директор школы искусства смерти издевательски спокойно улыбнулся, затем медленно проговорил. «Как сказал почтенный мастер-кузнец Доран, покойник!» Забот не имеет Алсер, тишина установилась гробовая. И не знаю, чем бы все завершилось, не вмешайся Юрао с типичным гномьем. Когда голова не думает, из кошеля доплачивают. Платим, лорд Алсер, и поскорее вы задерживаете других желающих стать заклятыми врагами лорда Лохара. И каким-то невероятным образом, вдруг очередь перед ковром растворилась рассосалась и разошлась с самым невозмутимым видом, словно никто вовсе и не хотел одаривать вековой мудростью новобрачных. Я с благодарностью посмотрела на партнера, лорд Алсер полез в карман, достал кошелек с золотом, молча передал дроу, и лохар хмыкнул, и негромко, но все услышали, сказал. «Считай, и день жизни выкупил». Алсер застыл. Юрау внес неожиданное предложение. «Можете выписать чек?» Спутница темного лорда открыла сумочку и достала крепленную стопку золотой бумаги. «Леди имеет матримониальные планы?» Ехидно поинтересовался Элахар. Темная смутилась. «Алсер, тебя сейчас купят!» Продолжил изгаляться магистр смерти. «Леди, достаточно одного золотого!» Окончательно смутившись, темная леди все же пробормотала. «Мне кажется, это слишком низкая цена за...» «Поверьте, безбожно завышенная!» — перебил ее лорд Элахар. «Но свадьба моего друга не место для споров, и потому всего один золотой. За последнего представителя лорда Алсер, наследника четырех замков, дворца в столице, территории на западе империи и...» Говорил магистр смерти вовсе не тихо, и интонации были привлекающие внимание, и потому я даже не удивилась, когда из толпы раздалось. «Даю два золотых!» Голос был звонкий, девичий, а перекрыл его рык леди явно в возрасте. «Сто! Сразу! На месте! Можно за одну ночь!» Лорд Алар посерел, а лорд Илахар громко крикнул. «Продано! Леди, подойдите и заберите свой экземпляр!» Я сразу предупреждаю, будет жаловаться на мужскую несостоятельность. Не верьте ни единому слову, он за ночь с четырьмя управляется, сам видел». Из толпы гостей вышла высокая массивная темная леди неопределенного возраста. Легко и гордо прошествовала к нам, молча вручила потрясенному Ярау кошеле с золотом и величественно сообщила. «Тут двести, можете не пересчитывать». После чего отодвинула спутницу темного лорда, окинула Алсера плотоядным взглядом, ухватила за руку. «Ну и лохар!» — прошипел сбешенный Алар. Ничуть не отреагировав на его ярость, магистр смерти вежливо осведомился у леди. «Вас прямиком в родовой замок Тамарген, леди Нарген?» «Будьте любезны!» — кивая, ответила она. Вспыхнуло синее пламя. Когда пара исчезла, в бальном зале раздался смех. Сдержанный от Риана, который все же пытался соблюсти приличие, и веселый, заливистый от лорда Илохара, потешавшегося в открытую. А потом я поняла, что смех разбирал всех, особенно потешались гномы, вытирая выступившие слезы и никак не в силах успокоиться. И даже леди Тьер, пытавшаяся выглядеть возмущенной... В итоге повернулась к супругу, уткнулась в его плечо, и ее собственные плечи вздрагивали, явно не от рыданий. И пусть ситуация вышла неприятная, смешно стало всем. И в этот момент земля содрогнулась. Она содрогнулась столь сильно, что наши гости едва на ногах устояли, а бокалы бы несомненно повалились на пол, но их как раз разносили, так что упало всего несколько, огласив звоном весь зал. А затем повалил черный дым, черный, вспыхивающий молниями жуткий дым. И все эти клубы в пяти метрах от нас с Реном и Магистром Смерти и... Два щита, окутывая меня, вспыхнули одновременно. Один был алым, второй — синим. Что Рен, что Лорд и Лохар, на мой вопросительный взгляд, ответили совершенно невозмутимыми выражениями на лицах. И тут в клубах дыма показался огромный древний демон, Крылатый, и с копытами и хвостом, и с черными рогами, сверкающими огненными рунами, и... Тер, милая Дея, поздравляю с днем сочетания! Пророкотал темный властелин Даранта. «Кстати, а почему днем?» «А потому что на ночь вас бы не пригласили», ответил Лахар прежде, чем Реон успел хоть что-то сказать. Бросив на друга укоризненный взгляд, магистр темного искусства поднялся и шагнул к демону, говоря, «Очень рад, что вы нашли время и приняли мое приглашение, властелин». Половина наших гостей в данный момент дико сожалела о том, что вообще пришла на свадьбу. Демоны и темные лорды — исконные враги. А еще Дарант и Хаос, как я поняла, более чем враги. Там ненависть между ними вековая. Но меня искренне поразило то, что лорд Илахар поднялся, тоже подошел к демону, и они с темным властелином обменялись рукопожатиями, а затем и репликами. — Вижу, ты еще не принял боевую трансформацию, — съехидничал темный властелин. — Смотрю, ты все так и не женился, — не менее издевательски подметила лахар Я невольно взглянула на Леди Тьер, свекромонстр стоял бледный, как и император Темной Империи, оказавшись рядом с ней. И главное, все понимали, что приветствовать настолько высокого гостя, как правитель Даранта, обязан именно он, наргар анаргот, но император продолжал стоять на месте. И тут снова задрожала земля. И даже не земля, словно сам воздух и вообще весь мир. И я заметила, как стремительно посерели драконы, Наверы-старейшины стояли возле моих ириано-родителей, Как побелела леди Тьер, как... Черный песок взметнулся слева от еще не истаявших После появления темного властелина клубов Сверкающего разрядами молнии дыма. Взметнулся, словно из-под земли, встал столбом, Засеребрился черными, золотыми, багряными искрами И рассыпался, открывая нашему взору три пары. Двух крылатых демонов-охранников из клана Хидуши, Сехареля с супругой, обоих темно фиолетовым и самого повелителя миров хаоса, великого лорда Арвеля с женой, тоненькой, стройной темной эльфикой, чьи изумрудно-зеленые глаза зачаровывали своим сиянием. «Бездна!» — раздалось слева, и Ледитьер едва не упала в обморок. Поддержал лорд Кир-старший и, вероятно, вопрос моей матери. А это кто сейчас прибыл? Лорд Навер нагнулся и тихо сказал ей что-то, видимо, ответил. У мамы заметно подкосились ноги, хорошо, что папа подставил плечо. Я же, несмотря на испуг, поднялась с дивана и... Одно мгновение, произнес темный властелин и исчез в клубах дыма. Риан, что примечательно, с таким теплом, как родного демона, повелителя хаоса не приветствовал. Более того, бросал вопросительные взгляды на Илахара. Пришлось самой. «Лорд Арвель, я так рада, что вы приняли мое приглашение!» — воскликнула я, устремляясь к повелителю ада. Высший демон улыбнулся мне, стремительно подошедший к ним. Окинул мой подвенечный наряд одобрительным взглядом, затем развернулся к супруге и что-то церемонно произнес на языке хаоса, после уже обращаясь ко мне. «Дея, познакомься, моя единственная супруга, возлюбленная, мрак моего сердца, повелительница миров хаоса, Дианеа де Кра", и снова ей, любимая, именно ради этого». Отвергнувшего нашего внука создания, я ищел возможным нарушить вековое противостояние и простить, выразительный взгляд на бледного императора Темной Империи, наших давних врагов на денек. — Слушайте, магистр, а вы с повелителем миров хаоса, случаем не родственники? — прозвучало вдруг. Вообще-то Яраус спросил у хорошо шепотом, но в наступившей тишине вопрос расслышали все, как и ответ. «Ты сейчас на что намекаешь, ушастый?» «Ни на что!» — мгновенно умыл руки Юрао. «Просто надеюсь, вы понимаете, что аукцион в отношении императора неприемлем!» Пауза и невнятный писк какой-то из темных леди. «Тысяча золотых!» Какая именно леди высказалась, стало ясно, едва ее прическа превратилась в факел, а леди Тир в сопровождении супруга и с самым невинным выражением на лице поторопилась к нам приветствовать читу повелителей ада. Но еще до того, как они подошли, супруга лорда Арвеля протянула руку, коснулась моей щеки и низким, удивительно приятным голосом произнесла. «Вы очаровательная невеста. Очень редко происходит так, что глаза новобрачные сияют счастьем ярче, чем все бриллианты, украшающие ее наряд. Ваши сияют, Дея». «Если позволите вас так называть». «Да-да, конечно!» Я была дико смущена и... «Лорд Риантьер», — представился подошедший магистр, кланяясь супруги властителя ада. Женщина кивнула в ответ, разглядывая темного лорда, затем произнесла... «Весьма наслышана о вас и...» Улыбка стала шире. «Мучительных способах вашего убийства...» Подошедшая леди Тьер споткнулась и едва не упала. Я вздрогнула, Риан успокаивающе обнял за плечи и с улыбкой поинтересовался. «Надеюсь, вы, леди до края, как представитель одного из самых опасных кланов наемных убийц Хаоса, поучаствовали в составлении столь увлекательного списка?» Повелитель миров Хаоса широко улыбнулся, Сехарель хмыкнул, повелительница Ада уклончиво ответила. Не могла остаться в стороне в силу обширных знаний в данной области. К моему искреннему удивлению, возмутился не кто-нибудь, а лорд Илахар, прошипев. «Что?» «Это были теоретические прения на тему», — мгновенно вставил лорд Арвель, «Так сказать, из любви к искусству». И выражение лица у властителя ада стало крайне честное. Настолько, что я трижды порадовалась полученному от него обещанию никогда не убивать Риана. Покивав, магистр смерти прошипел. Я с вами позже побеседую. Леди Тьер, уже подошедшая в сопровождении лорда Тера старшего тихо простонала и не сумела произнести ни одной приветственной фразы. Положение спас темный властелин, вновь явившийся в клубах дыма. И когда дым расселся, выяснилось, что он уже не один, а в сопровождении демоницы. Позади них была пара — леди Минарга и неизвестный мне демон, а вот за ними — пара крылатых демонов-охранников. Невольно замечаю, как у лорда Арвеля ширится улыбка. Шелест песка и демонов-охранников, учиты повелителя ада, становится втрое больше». Темный властелин, мрачно глянув на это дело, щелкнул пальцами, и теперь повелителя Дарнта сопровождало восемь крылатых демонов. Повелитель миров хаоса вновь улыбнулся. «Прошу прощения!» – мгновенно вмешался Юрао, который весьма опасался прибывших демонов, но не настолько, чтобы забыть о своих обязанностях у строителя данного мероприятия. «Однако должен сообщить!» что свадебное меню не было рассчитано на всю охрану уважаемых властителей. И за читой поверителей ада появилось еще всего двое крылатых демонов, сравняв счет. Вот на этой ноте Юрао возвестил. «Мы продолжаем празднование бракосочетания и сейчас, в соответствии с традициями гномья общины, просим всех проследовать в столичный храм бездны. А к нам только решился подойти император». Да и темный властелин собирался всем представить свою спутницу и... «Выпьем за молодых!» — возвестил Навер, подойдя с Дарой и под носом, заставленным бокалами с вином. «Я так поняла, что подошли только они двое, потому как Дара — дух, Навер по сути тоже, и потому оба смерти не боялись. И пока дракон держал под нос, Дара быстренько раздала всем бокалы, ну, кроме крылатых охранников, даже мне с Рианом всучила, и мы выпили». Точнее, выпили все, кроме меня, потому как мой бокал виртуозно и решительно отобрал лорд Илахэр и выпил сам. Навер глянул на это дело и протянул мне свой. Его отобрал Риан, выпил, вернул на поднос. Заговор темных в действии. — А может, невесте стоит хоть немного расслабиться? — прошипел дракон. — Что ты? — язвительно протянул Элахар. «Девушка у нас нежное, возвышенное существо. Чистое там и вообще дитя света. Она ж не темная, чтобы вином развлекаться». И тут папа добавил. вести на свадьбе. Пить не полагается». Магистр смерти нагло улыбнулся Юрао, которому уже было не до улыбок, после чего обошел нас с Реном и подтолкнул обоих к выходу, возвестив. «В храм! Все в храм!» Риан взял меня за руку и повел прочь из зала, уточнив у Юрао. «Алтарь, как я понимаю, на территорию дворца перенесли?» «Понял мой муж совершенно неправильно и осознал это, едва мы вышли из зала, потому что длинный красный с позолотой ковер вел далеко за пределы дворца, далеко просто». А впереди нас уже ударили боевыми топорами в щиты гномы, и двое вампиров примчались с белоснежной цветочной аркой, которую разместили над нами, и, в общем, свадьбы действительно по гномьим обычаям. «Я так понимаю, вы...» — прорычал император. «Планируете наших высочайших гостей провести по городу? Да как вы...» Я стремительно обернулась, готовая вмешаться, если попытаются обидеть Юрао, но, заметив мой встревоженный взгляд, лорд Арвель неожиданно подмигнул, улыбнулся и произнес. «Это будет крайне любопытно пройтись по столице. Что скажешь, любимая?» «Действительно», — леди Диане тоже мне подмигнула, — «и свадьба мне уже очень нравится». «Да, весьма необычно». Вступил в беседу темный властелин. Леди Минарга протянула руку и подол моего платья впереди чуть укоротился, позволяйте перейти, не придерживая юбку, но в то же время открыв лишь край туфелек. Спасибо! поблагодарила я, Демонеса кивнула, улыбаясь. И все двинулись вперед, кроме. кроме Риана. Магистр темного искусства стоял мрачный, сжимая мою ладонь и глядя четко перед собой. А именно на толпу, собравшуюся у ворот дворца. «Я рядом, тихо, так что услышали лишь мы с Рианом», — напомнил лорд Элахар. И Риан шагнул вперед, увлекая меня за собой. А перед нами вдруг затанцевали дриады, маленькие гномочки, юные темные леди в белоснежных платьях и с корзинками, полными лепестков цветов. И в воздухе закружились, замерцали, завьюжились лепестки, осыпая дорожку. Нас, гостей. И мы шли к выходу оттуда под приветственные крики толпы и усилившийся грохот щитов и топоров через всю центральную площадь столицы к главному храму бездны всей Темной империи. Но как же нас приветствовали! Казалось, все жители столицы вышли из своих домов, все кланы вампиров явились, и сейчас над местом, где они стояли, сияла полная луна и царил полумрак.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 В хаосе такое невозможно, не правда ли? Низким басом вопросил темный властелин, намекая, видимо, на то, что в аду все как-то кровожаднее. При желании вполне, мило ответил лорд Арвель, а вот в Даранте определенно для подобного раз не достает.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 Удар нанес повелитель ада. «Предварительно ожидаю приглашения на вашу свадьбу, Властелин!» Магистр смерти торжествующе усмехнулся. «Боюсь, я не обнаружил достойной демоницы в Даранте. темный Властелин тщательно подбирал слова, «но уверен, сумею найти себе пару на свадьбе принца Хаоса». Никто не сдавался. Я так поняла, что темные лорды сдаваться не умеют в принципе, а демоны — они еще хуже. «Ах, вот в чем вопрос!» — прозвучало как-то угрожающе. «Что ж, любимая, ты не могла бы устроить бал невест для его темнейшества?» — уточнила повелительница Ада. «Несомненно. Также меня бесконечно забудет ваше одиночество, лорд Анаргот».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 Не знаю что, похоже, слова его услышал лишь жрец и, вновь воздев руки, произнес «Да прибудет с нами бездна!» И вот теперь его голос разнесся над всей площадью, над всеми, над всей столицей, если честно.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 Лорд Арвель ободряюще улыбнулся мне и произнес: Безна! Все мы пришли из бездны, и все уйдем в нее в положенный срок. Безна наша мать и наша смерть. Безна наша истинная суть. И здесь, у края истины, я должен спросить вас, влюбленные!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 «Черные, как само темное искусство, глаза». «А потом мы вышли, и началось нарушение протокола, потому что меня бросились поздравлять все сестры и тети, не знаю с чем, со свадьбой или с такой свадьбой, просто ни у нас, ни у гномов, подобное не принято, но каким-то образом всем этот новый обычай очень понравился».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 За нас влюбленных, за новых леди и лорда Тьер. И едва мы вошли на территорию дворца, оказалось, что тут тоже все с бокалами, даже вампиры, стражники, да все. Риану тоже, едва мы появились, Дара вручила бокал с вином, а вот мне протянул его на Авер. Но прежде чем я взяла, крепко обнял и прошептал. «Ты самая красивая малышка, Тьер!»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 И так сразу стало легко, хорошо, и я совсем перестала переживать и тревожиться. И тут загремела музыка, и я вспомнила. Сейчас не будет, как на свадьбе принцессы Алитерры. Никто не разойдется по беседкам и саду. Всем придется пить, потому что это свадьба по гномьем обычаям, мы... И... «Будьте счастливы!» — заорал кто-то из гномов. И всем снова начали наливать.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 «Мы просим разрешения попрощаться с невестой на правах родственников!» Мой муж промолчал, а лорд Элохар не упустил возможности съязвить и уточнил. «А вы родственники?» «Да!» – поспешно выдохнула я.